Глава восьмая. Переполох, поднявшийся вокруг оборотня, через несколько недель стал затихать. Время от времени появлялся судья, чтобы учинить новый допрос, но дело о четырех ведьмах так и не сдвинулось с места. Ничего не происходило до тех пор, пока луна не сделала светлыми августовские ночи. Кое-кто по-прежнему наблюдал из окна, не наступило ли полнолуние. Большинство же забыли об этом. Когда ничего не происходит, нет никакого интереса бодрствовать по ночам. Однажды в округ Грастенсхолем приехал издалека какой-то человек. На вид он был ничем не примечательный, не стар и не молод, не низок и ни высок, одет с ног до головы в черное. Человек этот хотел переговорить о чем-то с начальством. Однако тогда было неясно, кто является начальством в округе. Судья жил в соседней деревне, а нотариуса здесь не было с тех пор, как умер Даг Мейден. Так что из начальства в округе оставался только священник, знатные люди и сведущие в законах Калиб. В силу случая все они были в тот день в церкви, где происходило оглашение имен, вступающих в брак Эли и Антреса, и человеку пришлось подождать, пока не закончится служба. Он встретил всю компанию на площадке перед входом в церковь. «Я ищу свою сестру», — пояснил он. Калиб и Андреас догадались, о ком идет речь, и переглянулись. Наконец-то они напали на след. «Вашу сестру?» — переспросил Калиб. «Как ее звали?» «Августина, дочь Фредерика, вдова-крестьянина из Агдера». Такой они не знали, священник тоже. «Почему вы решили, что она может быть здесь?» — спросил Андреас. Она прислала мне письмо из крестьяне, Ответил человек и сообщила, что собирается в Гростенсхольм. «Когда это было?» «В апреле. И с тех пор вы ничего не, не слышали?» «Ничего». Взяв его за руку, Калеб сказал, «Это для нас важные сведения. Пойдемте ко мне домой, перекусим, а потом поговорим о деле». «Вы что-нибудь знаете о моей сестре?» «Надеюсь, что речь пойдет не о вашей сестре, поскольку это очень печальное известие. Но идемте же, карета подана». Через полчаса они были в Элистранде, где собрались люди из линди -аллеи и из Гростенсхольма, чтобы поздравить Эли и Андреаса. Священник тоже поехал с ними. Калиб послал за судьей. «Вы говорите, четыре мертвых женщины?» Человек побелел от страха. «Да, и ни одна из них не была жительницей округа. Но наш замечательный судья был так заботлив, что распорядился сжечь мёртвых, прежде чем мы могли опознать их». Зажег? «Да, к сожалению. Скажите, ваша сестра имела какое-то отношение к колдовству?» «Боже упаси!» Человек был потрясён одной мыслью об этом. «В апреле», — произнёс Андрес. В таком случае это могла быть та, которую мы нашли первой. Та, на которую он наехал плугом, но об этом он промолчал. Мы не знаем, была ли ваша сестра, Августина, дочь Фредерика, одной из них, задумчиво произнес Ари, но мысль об этом напрашивается сама собой. Ари торжественно восседал на лучшем стуле калиба, сделанном из цельного дерева. Настоящий патриарх с длинной седой бородой. В его волосах были еще темные пряди, такие же густые, как в юности. Лив тоже поседела, но поскольку волосы ее раньше были рыжими, оттенок седины был иным, чем у брата. Впрочем, несмотря на свою внушительную бороду, Ари не казался стариком. Осанка у него была прямой, взгляд молодым, хотя в глазах и остался след пережитых трагедий. Маттиас, почти безотрывно смотрящий до этого в глаза Хильды, сказал спокойно. «Но мне удалось в сумерках осмотреть трупы двух женщин. Их лица до сих пор стоят у меня перед глазами». «Возможно ли это?» — подумали остальные. «В этих лицах оставалось так мало человеческого». «Андреас прав», — продолжал Маттиас. «Когда сказал, что ей не могла быть та, которую убили последней, труп был слишком свежим. Но предыдущая могла оказаться ею. Две же остальные пролежали в земле всю зиму. Была ли в ее волосах просить? Да, была. Она красиво одевалась. Всегда. Моя сестра была очень состоятельной, получив наследство от мужа. Все переглянулись, начиная понимать, в чем дело. «Если я не ошибаюсь, у нее не хватало двух нижних зубов», добавил Матиас. Человек чуть не вскочил с места. «Да, э это так, это Августина!» Он снова сел на диван. «Значит, она все-таки мертва. Такая трагическая гибель!» «Не хотите ли вы помочь нам отыскать ее убийцу?» Спросил андрес «Конечно, если я могу быть чем-то полезен...» «Значит, решено. О чем же писала ваша сестра из Крестьяний?» «О всяких неприятностях», — уклончиво произнес человек. «Об этом не хочется рассказывать». «Мы не болтливы», — сухо заметил бранд «Спасибо. У меня с моей сестрой были глубокие разногласия по поводу ее поездки. После смерти мужа Августина чувствовала себя одинокой. Она ведь была еще в самом соку, была состоятельной и... Да, она хотела снова выйти замуж». «На дома для нее не находилась подходящей пары. Мы из богатых, так что приходилось считаться с условностями». «Это понятно», – мягко вставил Олив. «И вот Августина узнала про одну даму в крестьяне, которая устраивала м -м, знакомство. Все это очень прилично, без пошлостей или низостей». «В самом деле, – заметила Матильда, – я слышала о ней. Ее звали не мадам Скаре». «Мадам Сване, и вот моя сестра отправилась в крестьянию, чтобы найти ее». Я был против этого. Было заметно, что ему очень неприятно рассказывать об этом. Она пробыла некоторое время в столице. Потом я получил письмо, и это было последнее известие от нее. Я долго разыскивал ее в крестьяне и в других местах, но безрезультатно». «Значит, вам нужно обратиться к этому письму», — сказал Андрес. «Вы не помните, о чём она писала?» «Оно у меня с собой», — сказал он и полез в карман. «Прекрасно», — сказал андрес «Будем ждать судью?» — спросил Таральд. «Этого идиота!» — фыркнул Бранд. «Он и так уже испортил всё дело. Мы перескажем ему содержание письма как-нибудь потом. Вы не могли бы прочитать его вслух?» «Да», — Августина писала. «Дорогой брат», Я только что нанесла визит глубоко уважаемой мадам Сваны, и это было весьма забавно. Но эта проницательная женщина поняла, что я явилась самыми лучшими намерениями и представила мне несколько серьезных кандидатур. «Боже мой!» – подумали многие из присутствующих. «Что за выражение!» «С двумя из них я встретилась, но они оказались не в моем вкусе. Но сегодня я встретилась еще с одним, очень подходящим мужчиной, знатным и состоятельным. Так что завтра после обеда я еду в Гростенсхольм, чтобы лучше познакомиться с его владениями. Я многое жду от этой поездки, он повезет меня в своей карете. Так что я покидаю этот жалкий постоялый двор и вернусь домой, как только все определится. Не забудь... Нет, дальше идут тривиальные наставления. Закончил он, складывая письмо. Вот видите, сказал Бранд. Наконец-то мы напали на след. Вы, конечно же, навещали мадам Свани? Человек потупил взор. Нет, не навещал. Как я уже говорил, я был против того, чтобы моя сестра посещала подобные заведения. Выражаясь языком моей сестры, и мне не хотелось связываться с подобного рода домами, поэтому я приехал прямо сюда. Андрес встал, «Итак, что же мы ждём? Калиб, Матиас, сейчас же едем в столицу!» В глазах Элли появилась тревога. «Ну, Андрес, возразила Матильда. «Как же быть с помолвкой, подумая о своей возлюбленной и священник здесь?» «Да, конечно!» — пристыженно произнёс он, садясь рядом с Элли. «Прости, любимая, я несколько погорячился». Улыбнувшись, Элли сжала его руку. «Вы трое перекусите и немедленно отправляйтесь в город», — сказала Габриэла. «Думаю, это не следует откладывать до завтра, а после вашего приезда мы отпразднуем помолвку». «А как же моя длинная речь?» — недовольно произнес Калиб. «О том, что и не только не потерял дочь, но еще и приобрел сына и все, что к нему прилагается». «Тебе придется пока на этом закончить», — сказала Габриэла, «а остальное оставить до свадьбы». Когда ты напоишь всех гостей так, что они будут валяться под столом, ты сможешь произнести свою марафонскую речь. Пожалуй, ты права. Нам следует сейчас же отправляться в путь». Приезжий тоже встал и произнес. «Было бы очень любезно с вашей стороны, если бы вы... Дело в том, что Августина имела при себе большую сумму наличными, и поскольку наследником являюсь я, то... Вот оно в чем дело!» «Конечно!» Коротко сказал Калиб, но я думаю, что вы уже получили деньги от того неизвестного, имеющего серьезные намерения человека из округа Гростенсхольм. Приезжий страдальчески посмотрел на него. «Вы действительно хотите ехать в крестьянию прямо сейчас?» – озабоченно спросил Олив. «Говорят, в Копенгагене свирепствует страшная чума, и эпидемия готова вот-вот начаться в крестьянии». «Возможно, она уже началась». «Я ничего об этом не слышал», — сказал Маттиас. Она всплеснула руками. «Я так волнуюсь за Сесилию и ее семью. Не могу спать по ночам». «Габриэль схуз далеко от Копенгагена, бабушка», — сказала Габриэла. «А папа с мамой такие осторожные, они позаботятся и о малютке Лене». «Наверняка нет никакой опасности». Стал успокаивать ее Маттиас. «Но я сегодня не могу поехать с вами, Андрес. Я уже обещал посмотреть двух больных детей. В округе эпидемия кори, а дети годовалые». «Да, конечно, тебе следует в первую очередь подумать о них. Мы с Калибом справимся одни». «Тогда я покидаю вас прямо сейчас», — сказал Маттиас. «Сожалею, что тебе испортили такой день, Эли, но мы наверстаем упущенное чуть позже, а теперь выпьем за счастье молодых». Не успели они осушить бокалы, как вернулся мальчик, посланный за судьей, и сообщил, что судьи нет дома, но что он вернется завтра утром. Хильде показалось, что все вокруг опустело, когда трое уехали. Ей не хватало их всех. Но она знала, что теперь ей уже больше всего не хватает ни Антреса. Не то чтобы она испытывала те же чувства к Матиасу, этого не было. Так легко настроение не меняется». Но у нее было чудесное ощущение, что о ней кто-то заботится. И Маттиас Мэйден был в ее глазах просто ангелом. Нет, хватит называть его ангелом. Она знала, что он был очень человечен, имел обычные человеческие потребности, страсти и недостатки. Но он был таким удивительным. Она улыбалась, глядя через окно, как их фигуры исчезают за холмом. Она видела их силуэты на фоне неба видела танцующих под ними коней. Что-то сказав друг другу, они подняли руку в знак приветствия и разъехались. Калип и Андреас направились на восток к большой дороге. Матиас поскакал по лесной тропинке. Брат Августины дал им адрес знаменитой мадам Свани. Поздно вечером они подъехали к ее дому, находящемуся на одной из самых красивых улиц крестьяний, и постучали в дверь. Мадам открыла им. Это была грудастая, напудренная и надушенная женщина, одетая в бархат, выглядевшая очень респектабельной. Все в ее доме свидетельствовало о вкусе, богатстве и благородстве. И о хорошем достатке. «Чем могу быть полезной, господам?» Сладким голосом спросила она, глядя на них понимающими глазами. «Нам нужно кое-что спросить у вас, мадам с Ваня, сказал Калиб. Они договорились, что он будет вести переговоры. Он был постарше и к тому же знал законы. «Разумеется, пожалуйста. Господа желают узнать что-то о приличных дамах? С планами на брак, так сказать?» «Нет-нет, благодарю за любезность. Мы наслышаны о вашем замечательном заведении, но мы пришли, чтобы навести справки по одному неприятному делу. «Мы сотрудничаем с представителями власти, и дело обстоит так, что один из ваших клиентов злоупотребил вашими благими намерениями». Лицо мадам застыло. «Поймите нас правильно», – добавил Андрес. «Мы в высшей степени доверяем вам, но вы сами оказались обмануты». Она села за письменный стол и попросила их сесть напротив. Она была настороже, и в то же время ей хотелось узнать, в чем дело. «Меня зовут Андрес Линд из рода Людей Льда», – начал Андрес. «А это мой друг и родственник Калиб. Он изучал право, заседал в Лактинге. Два месяца назад мы обнаружили на моей земле трупы совершенно незнакомых женщин». Дама отпрянула назад. «А сегодня к нам приехал человек», – продолжал Калиб. «Он разыскивает свою сестру, которая исчезла в апреле». Судя по описанию, ей оказалась одна из тех четырех женщин. «Но какое это отношение имеет ко мне?» «Эта женщина была у вас», — сказал Калеб, подавшись вперед. «И она сообщила в письме к брату, что собирается ехать в Горстенсхолм, где мы живем, вместе с человеком, с которым она познакомилась через вас». «Но как же это?» — растерянно произнесла она. «Могу ли я взглянуть на это письмо? Оно у вас?» «Да, конечно». Андрес протянул ей письмо. Она быстро пробежала его глазами, потом глубоко вздохнула. «Кто бы мог подумать, такой представительный человек и всех четырех женщин!» «Всех четырех?» В один голос произнесли оба, глядя друг на друга. «Что вы хотите этим сказать?» Все мои клиенты, как мужского, так и женского пола, получают на выбор четыре имени. В данном же случае этот господин искал себе незамужнюю женщину или вдову зрелого возраста, образованную и с хорошей семьи, с хорошим приданным, поскольку сам он очень состоятельный и не авантюрист. Когда он приходил к вам? Она задумалась, потом выдвинула ящик стола и вынула какие-то бумаги. Он был здесь в прошлом году 30 июля. После того, как была подтверждена правильность его данных, он явился неделю спустя, взял четыре адреса и хорошо заплатил за это. Больше он не показывался. «Так у вас принято?» «Да, я очень тактично». «Но разве это не рискованно?» «Все дают письменное обязательство не разглашать имен, которые они здесь узнали. Ко мне никогда не поступало жалоб». «Еще бы! Какие могут быть жалобы?» Подумал Калиб. «Если так будут поступать со всеми ее клиентами?» «В таком случае мы должны узнать имена остальных трех женщин». «Дам!» Тут же поправила она. «Разумеется, мы должны проверить, живы ли они или исчезли некоторое время спустя». Плотно сжав губы, она протянула им три листка бумаги. «Скажите...» Не спеша произнес Андрес, Вы сами или эти Жень, эти дамы, имели какое-то отношение к колдовству? Колдовству? Брезгливо произнесла она. Господа, за кого вы меня принимаете? За сводню, подумал Калиб, но промолчал. Извините, но у всех четырех мертвых женщин были в волосах ведьмовские веревки, поэтому я и спросил. «Конечно нет!» — ответила дама, уязвленная до глубины души. «Всё это мне непонятно!» «Нам тоже! И вот ещё что! Назовите имя того состоятельного человека, пожалуйста!» Она глубоко вздохнула, так что заколыхались её огромные груди. Потом вынула ещё один листок бумаги. «Моя дочь говорит, что это очень респектабельное имя!» Это она записывала данные, потому что я была в отъезде. Мы даже не могли представить себе, что... Э, вот оно, господа, барон Мейден, поместье Гростенсхолм». Они вернулись назад уже в темноте, подавленные и серьезные, и сразу поскакали в элистрант. Гости уже ушли, но Габриэла, Эли и Хильда сидели наверху и ждали их. Они вошли, не сказав ни слова, Андреас молча обнял Эли. Калиб бросил на жену растерянный взгляд. «Ну, как?» — спросила Габриэла. «Похоже, загадка разгадана». «Вид у вас нерадостный», — сказала Хильда с робкой улыбкой. «Как же нам теперь быть?» — сказал Калиб и опустился на диван, закрыв руками лицо. Андреас, все еще стоявший, произнес... «Это уму непостижимо. Мы думали об этом всю дорогу. Мы заезжали в дом одной из женщин, она исчезла осенью прошлого года, так что все совпадает». «Нет, объясни по порядку», — сказала Габриэла. Они рассказали о своем посещении мадам Свани «Дело в том, что эта дама была тогда в отъезде и не видела того человека», — добавил Андрес. «А дочь, которая записывала его данные, теперь в Копенгагене». Но имя-то вы узнали? Да, имя нам известно. И кто же это? Нетерпеливо спросила Габриэла. Барон Мейден из Гростенсхольма, Воцарилась зловещая тишина. Наконец Габриэла прошептала. Дядя Таральт? Мы этого не знаем, ответил Калиб, страдальчески взглянув на нее. Кто-то из них двоих. Хильда, не замечая этого, произнесла вслух. Матиас ходит во сне. «Откуда ты знаешь?» Изумленно спросил Калиб. «Я-то думал, что только Таральд, Ирия и я знаем об этом». «Он рассказывал мне». Калиб и Андреас внимательно посмотрели на нее. От них не могло укрыться, куда тянет Матиаса. Она натянуто улыбнулась, хотя лицо ее окаменело и побледнело от страха. «Не думаешь ли ты, что...» — с ужасом произнесла Габриэла. «Нет, я абсолютно уверен, что это не он!» — воскликнула Хильда. «Я не знаю так хорошо господина Таральда, но я считаю, что все это страшное недоразумение». «Я тоже так считаю», — сказала Габриэла. «Кстати, вечером здесь был судья. Он приедет завтра утром. Что мы ему скажем?» «Что мы скажем людям?» Поправил ее Калиб. «Как мы им все объясним?» «Дядя Таральт колдовство!» Задумчиво произнесла Габриэла. «Одно с другим не вяжется». «То же самое и с Матиасом!» Пылко произнесла Ахильда. «Я думаю, что кто-то использовал их имя». «Да, наверняка!» Испуганно произнесла Эли. «О, как все это мерзко! Какая ложь! «Нет, этого не может быть», — сказала Габриэла, обнимая Элли. «Опять нам придется иметь дело с этим судьей. Он сам стал для нас проблемой». «Да», — сказала Хильда. «Простите, что я вмешиваюсь во все это, но...» «Ты член семьи», — сказал Андрес. «Или скоро будешь им. Так что ты хотела сказать?» Она покраснела, поняв его намек. Он делал слишком поспешные выводы. «Я хочу только спросить, какое место во всём этом занимает оборотень?» «Да, при чем здесь оборотень?» — сказал Андрес. «Бабушка Лив права», — сказала Габриэла. «Слишком много всего сразу. Оборотень сюда не вписывается. Если считать, что дядя Тараль тот человек, это значит, что он привозил из крестьяне одну за другой всех этих женщин в карете, запряжённые лошадьми, потом превращался в колдуна, делал из этих женщин покорных ему ведьм, а потом становился оборотнем и загрызал их. «А их деньги забирал себе», — лаконично добавил Калеб. «Деньги! Вот что самое главное!» Родственники другой женщины тоже сказали, что у нее было с собой много риксдалеров, когда она исчезла, чтобы встретить своего суженого. «У дяди Таральда достаточно своих денег», — сказала Габриэла так что ему незачем грабить жаждущих за мужество женщин. На эту сторону дела мы обращали слишком мало внимания, задумчиво произнес Андрес. «Вспомните охоту на ведьм в соседней деревне. Судья сказал, что он схватил одну ведьму за день до того, как мы обнаружили трупы». «Да», — сказал Калиб, «но я не понимаю, как это может иметь значение в нашем деле». В дверях показался мальчик с красным, вспотевшим лицом и мутным взором. «Голова болит», – прошептал он. «Иди сюда, Йонас», – сказала Габриэла, протягивая ему руки. И тут же ведьма из соседней деревни была забыта. Хотя Андреас затронул важную тему, не догадываясь о том, что «стоит только довести эту мысль до конца, и можно избежать множества неприятностей. Бедный мальчик». — сказала Йонасу Габриела, Ты болен. — Я ухожу, — сказал Андреас. — Не заехать ли в Гростенсхольм за Матиасом? Пусть посмотрит мальчика. — А удобно ли поднимать его среди ночи? Конечно, хорошо иметь в родне своего врача, но о нем тоже надо заботиться. — Господин Андрес, затаив дыхание, произнесла Хильда. — Вы ведь ничего не скажете ему о подозрениях, касающихся его самого и его отца? «Нет, не скажу», — ответил Андрес, глядя на ее пылающее лицо. «Я только сообщу ему, что завтра у нас назначена встреча. За ночь я постараюсь найти какой-нибудь выход». «Спасибо. Ложитесь спать, если хотите», — сказала она хозяевам. «Я могу посидеть с Йонасом и открою доктору». Все улыбнулись. «Хорошо, Хильда». Андреас ушел, а Хильда укрыла Йонаса пледом и уложила его на диван. Пожелав друг другу спокойной ночи, все разошлись. Хильда сидела, глядя на покрасневшее лицо мальчика. Йонас, маленький бандит, явившийся в элистрант с ножом и готовый защищать себя от всех врагов. Сколько же ему было лет? Шесть? Восемь? «Как болит голова!» Я намочу в холодной воде полотенце, а у доктора наверняка есть средства от этого. У тебя еще что-нибудь болит? Нет, но все тело ломит. Все ясно. А если мать нет дома? Что если ей придется просидеть так всю ночь? Полнолуние еще не наступило. Откуда у нее появляются эти жуткие мысли? Ей стало по-настоящему страшно. Наконец, внизу послышался стук копыт. Она тут же побежала открывать. Маттиас, как всегда, был одет в замшевую безрукавку поверх белой рубашки, расстегнутой на шее. Это придавало ему свежий, юный вид, который подчеркивался радостным приветливым выражением лица и ангельский голубых глаз. Безрукавка застегивалась на широкую пряжку. Он был рад, что это она открывает ему. «Ты еще не спишь, Хильда?» «Где мальчик?» Йонас обрадовался, увидев доктора. В последнее время Маттиас очень энергично присматривал за детьми в Элистранде. Все время, пока он осматривал мальчика и дружески болтал с ним, Хильда стояла рядом. И как ей было не испытывать расположение к Маттиасу Мейдену, который всегда находил ласковые слова для тех, с кем встречался? «Корь!» — сказал он, взглянув на нее. «Так что вам в Элистранде будет чем заняться». «Переболеют все пятеро». «Это опасно?» «Возможно. Но если правильно лечить, все будет хорошо. Я буду заходить дважды в день». Она просияла. «Прекрасно! Ты в самом деле так думаешь?» Спросил он, пристально глядя на нее. «Ты сам знаешь», — ответила она. Матиас отвел мальчика в детскую, и они уложили его спать. Он выпил теплой воды, в которую Матиас добавил какой-то порошок. «Колдовское зелье Тенгеля Доброго!» Улыбнулся он. «Действует безотказно!» И теперь оно перешел по наследству к Матиасу Доброму. «Ты мне льстишь, Хильда!» Он осторожно взял ее за руку и потянул к двери. «Юнас!» Тихо сказал он. «Хильда будет спать в соседней комнате, если она тебе потребуется!» Они вышли. Хильда спустилась с ним вниз. Она сочувствовала ему, зная, что его ждет завтра. Тем не менее, то, что она хотела сказать ему, прозвучало так буднично. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» «Нет, спасибо. Мне нужно ехать домой и ложиться спать». Ей не хотелось расставаться с ним, и она тоже вышла во двор. Темнота создала вокруг них интимное настроение. «Какая темная ночь! Ты найдешь дорогу домой?» «В любом случае, конь привезет меня». Слова, слова, когда ее переполняет желание доказать ему свою преданность, стать на его сторону, когда над ним и его отцом нависла смертельная опасность. «Матес, я...» Он старался поймать в темноте ее взгляд. «Да, почему же ты не продолжаешь?» «Нет, не обращай внимания». «Нет, я хочу все знать. Опять убежал кот». «И ты не осмеливаешься попросить проводить тебя туда?» «О, нет, я думаю не про кота. Кот теперь успокоился. Не так уж хорошо жить одному в избушке, где не дают молока». «Так о чем же ты думаешь?» Она вздохнула, собирая что-то сказать, но так и не решилась. Потом, наконец, нашла нужные слова. «Ты мог бы ненадолго, нет, надолго задержаться здесь. Мне надо тебе кое-что сказать». «Хорошо, я задержусь». «Если хочешь, войдем в дом?» «Нет, я уже взнуздал коня. Можно здесь?» «Хорошо, я сейчас». Она побежала в дом, пробралась в кабинет Калиба, стащила лист бумаги и окунула гусиное перо в чернильницу. И принялась писать своим корявым почерком, ведь много лет прошло с тех пор, как мать обучала ее правописанию. «Дорогой Маттиас, Мне так много нужно сказать тебе, что путаются мысли, а времени у меня так мало. Я не могу говорить тебе об этом, потому и пишу. Трудно объяснить мои чувства к тебе. Ты мне очень и очень нравишься, так что это хорошо, что ты не можешь посвататься ко мне. Иначе я сказал бы «да», и тогда все сочли бы просто безумием, что лучший в округе человек выбирает себе такое ничтожное существо. Но я ничего не могу поделать с тем, что ты мне нравишься» ты сказал, что я могу прийти к тебе, если у меня будет в этом нужда. Но я нуждаюсь не в первом встречном. Мне нужен человек, который мог бы понять меня и помочь разобраться в таинственном мире любви. Мне нужно чувствовать себя любимой, отдавать себя целиком. Я не хочу утверждать, что мои чувства – это и есть любовь, потому что о ней я мало что знаю. У меня есть только тоска. Тоска о том, чтобы быть рядом с тобой. «Прости мое бесстыдство». Но так оно и есть. Что такое любовь? Это когда тебе беспредельно кто-то нравится и когда ты нуждаешься в человеке не так, как в остальных? Я не знаю. Получилось совершенно невразумительное письмо. Но ведь утром он останется один на один с ужасным обвинением. Он нуждается в ней, ему необходимо чувствовать, что она верит в его невиновность. Она поставила подпись. «Твоя верная подруга Хильда» и испытала при этом неприятное ощущение от того, что написала это неправильно. У нее уже не было времени исправлять, она и так заставила его слишком долго ждать. Но она полагала, что нужен был еще постскриптум. Все, чего я желаю, так это того, чтобы ты, как мой лучший друг, знал о моей тоске, знал, как много ты значишь для меня. Ты как-то говорил про огонь внутри меня, и ты был совершенно прав. «Мне ужасно стыдно. Я оказалась не такой раскованной, как думала. Но ты получишь это письмо таким, как оно есть». Она побежала вниз со свернутым в трубочку листком бумаги. Он по-прежнему ждал ее, терпеливо стоя рядом с конем. «Вот, возьми, пока я не передумала». Выдохнула она. «И прочитай, когда приедешь домой. Возможно, тебе придется потрудиться, потому что там много зачеркнутых слов и ошибок» но я не могла заставить тебя долго ждать». На его лице появилась серьёзная улыбка. «Значит, всё это идёт из самого сердца. Без всяких прикрас в это можешь быть уверен». «Хильда, ты плачешь?» Она не замечала этого и плакала, сама не зная почему. Возможно, скорбя о его судьбе, теряя веру в себя, устав от окружающего её всю жизнь зла, «Это ничего! Тебе нужно спешить!» И она со всех ног бросилась в дом, захлопнув за собой дверь. Но она осталась стоять у порога, прислушиваясь к стуку копыт. «Правильно ли я поступила?» — думала она. Не спутывали любовь со страданием. То, что она написала, было правдой. Она не могла определить свои чувства к Матиасу, потому что это был человек, которым она могла восхищаться, которого могла уважать и который мог утешить ее. Она знала, что любит его душевные качества. Но его самого? Но он не обладал тем мужеством, которое было у Андреаса, и которое неодолимо влекло ее. И все-таки она просила именно Маттиаса помочь ей избавиться от переживаний, связанных с многолетним унижением. Она просила об этом его и никого другого. Или это была с ее стороны любовь? Она не знала. «Господи, помоги мне!» — шептала она. «Я не знаю, любовь ли это. Если это любовь, то что же тогда я испытываю к Андрессу? Сначала лихорадочное желание увидеть его, но эта лихорадка прошла, как только я поняла, что мысли его направлены к другой. Означает ли это, что я просто испытывала голод по мужчине и вслепую бросалась к первому попавшемуся? Что это была всего лишь лихорадка тела?» «В таком случае...» Те чувства, которые она испытывала к Матиасу, были намного определеннее. Если бы она могла все это понять. «Господи!» — шептала она. «Меньше всего я хочу причинить зло Матиасу». Конец восьмой главы